Август 26. -е. «Или мир мой и благо его, или мир свой и его ограниченность. Мы жизнью планеты живем, утверждая лучшее будущее. Настоящее считаем лишь ступенью к нему. Кто с нами, тот устремлен в будущее. Оно не только магнит, но и двигатель мощный. Только через него можно вступить в беспредельность познания мира». Сознание, утверждающееся тьмою на прошлом и на настоящем, и на явлениях противных эволюции, выключает себя из ее потока и обрекает дела и начинания свои на регресс и конечное уничтожение. Разрушительны и противны космической воле эти явления, этих противодействий и делатели их от тьмы. Уже не имеет значения, как называют себя и во что веруют вершители темных деяний, ибо суд истории не по словам, но по делам. Так исполнители космической воли, идущие в ногу с эволюцией, будут сынами света, как бы они себя ни называли, а противники их тьма. Суждение правды планетно идет поверх всех людских наименований и пониманий. И там, где видимое безбожие, там воистину близка жатва Господня. И потворится дело мое в созвучии с требованиями эволюции мира. Эволюционный поток смоет мощью свои все ненужные наслоения и наросты, если сознание входит в него. И можно уже явно видеть, как светло преображается жизнь народов, вошедших в поток эволюции. Но ведь это только начало. Можно представить себе их преображение через несколько десятков лет. И успехи, и победы, Во всех областях жизни. Им мы помогаем, усиливая каждую возможность на благо и принимая участие в их делах, и особенно в развитии науки и искусства, но темным, идущим наперекор, мешаем творить их черное дело, лишая успехов во всем. Много усилий они прилагают, но бесплодны и временны все попытки повернуть вспять реку эволюции жизни. Поражения, которые терпят, и будут терпеть на каждом шагу, будут возрастать в своей силе и прогрессии, пока не разразится над ними последний сокрушительный удар. Великая новая страна, и великий народ ее явно будут победу иметь над всеми, кто против. И так уже ряд блестящих побед и успехов ведет ее быстро по лестнице будущего на космический простор межпланетный. Моя страна и стрелы летят туда наши, щит оперяя победы. Будьте счастливы с сознанием, что можете себя назвать сынами великой страны, которая суждено вести за собой людей всего мира.